Глава 30. Живорот. Злата. У меня был впечатляющий эскорт. Князь, волк, два дружинника. И все же мне стало страшно, когда мы подошли к капищу. Большой круглый участок земли был огорожен высоким редким забором, вроде как в левадах для лошадей. Над единственным входом висели два лошадиных черепа. Я сглотнула. Язычество. А вдруг князь сейчас убедит жреца принести меня в жертву или что-то такое? В середине круглого участка стоял огромный столб. Я присмотрелась и даже издали поняла, что это вовсе не столб. Это идол. У него было хмурое лицо, и казалось, что он смотрит прямо мне в душу. Вокруг идола горели костры. Видимо, жрец готовился к какому-то ритуалу. Я искренне понадеялась, что он не предполагал сжигания невинных дев. Под нашими ногами лежал красивый и запутанный лабиринт из камней. Князь пошел первым, остальные — следом, по одному. Князь, я — волк-дружина. И никто ни разу не перешагнул через линию, не пнул какой-нибудь выбившийся камешек. Все ступали аккуратно, стараясь не нарушить рисунок. «Зачем нужны эти камни?» — шепнула я князю. Путь к богам сложен и запутан. После лабиринта мы прошли через арку и оказались на капище. «Зачем там висят черепа?» — спросила я снова. «Треба!» — скупо ответил он. и Я пожала плечами. «Что такое треба?» Он безэмоционально посмотрел на меня и соизволил объяснить. «Жертва, которую ты...» Отдаешь богам». «И зачем твоим богам голова какого-то зверя?» Князь посмотрел внимательнее и спросил. «В твоих краях люди за услуги богов не отдают требу». «В моих краях каждый верит во что хочет», — ответила я. «Верит?» — усмехнулся Велимир. «В наших богов не надо». «Верить. Им от твоей веры ни тепло, ни холодно». «Тогда зачем жертва?» — нахмурилась я. Князь повернулся к идолу лицом. «Мы отдаем требу, как плату, за то, что хотим от них получить. Иногда отдаем ее гостинцам. Ты же не приходишь в чужой дом с пустыми руками». Он посмотрел на меня. «Чья-то жизнь? Это гостиниц?» — спросила я, ловя его взгляд. «Срединники не собирались тебя убивать», — серьезно ответил он. «Они хотели, чтобы я тебя забрал». Я неосознанно дернулась от этих слов. Как кто-то мог отдать молодую девушку на откуп дракону? Лучше бы раскошелились на рыцаря, чтобы он этого дракона по-доброму, ну, того. «Не нравится, когда за тебя решают, суженая», — усмехнулся князь. Я только покрепче сжала зубы. «Мне тоже не нравится», — с удовлетворением сказал он. «Значит, вы не приносите кровавые жертвы?» — с укором спросила я, кивая на камень, окроплённый кровью. «Это кровь животных», — объяснил Велимир. «Обычно в жертву приносят самого лучшего ягненка курицу или другое животное». «Но почему не наоборот? Почему не оставить себе лучшего ягненка? Зачем убивать самого хорошего?» Искренне недоумевала я. «Потому что важны старания». Я непонимающе смотрела на князя. Если животное выросло здоровым, значит хозяева старались, ухаживали, заботились о нем. Значит и сам зверек постарался, ел хорошо, двигался. Так зачем его отдавать? вспыхнула я. Неужели вашим богам недостаточно самого факта отданной жизни, пусть это и слабый зверь. Князь расхохотался. Да и дружинники позади меня, Еле сдерживали смех. «Дело не в жизни, глупое суженая». «Я не глупая», — возразила я, сжимая кулаки. «Просто в моем мире такое не принято». «Жизнь ничего не стоит. Дело в старании. Ты даришь богам свои старания, свою силу, которую вложил в уход за этим животным». Это может быть сотканное полотно, приготовленный обед, выточенная игрушка, что угодно, даже обещание. Я хмурилась, пытаясь осознать сказанное князем. «Значит, вы не убиваете людей?» — спросила я. «Только врагов. А они, увы, не подходят для требы богам». Усмехнулся он. К нам приближался старец, которого я уже видела во время той праздничной ночи на Ивана Купалу, когда местные дружно толкали меня в огонь, а князь спас. Велимир смотрел на жреца. Я смотрела на Велимира. Если бы он не был таким чертовски красивым, ненавидеть его стало бы гораздо легче. Надо держать в голове мысль, что он полоснул меня по горлу и назвал тварью и глупой. «Почему ты сделал это?» — спросила я вдруг. «Что это, суженная? резко бросил он. «Изъясняйся точнее». «Зачем ты...» — я подняла руки к своей шее. «А, это...» — сказал он легко но с каким-то скрытым сожалением. «Я князь Злата, и не могу допустить, чтобы кто-то водил меня за нос. У меня были подозрения, что ты нечисть, созданная тьмушниками. И ты решил убить меня одним махом?» «Сила я же исцеляет любые раны. Я знал, что если ты человек, то выживешь». А если нет? Нечисть не будет править моими людьми! сказал он грубо, смотря мне прямо в глаза. Ты правда готов был убить меня? Ты меня привязываешь к себе. Я не мог иначе! сказал он серьезно. Почему? Но к нам уже подошел жрец: Живорот! — сказал Велимир, не улыбнувшись. — Князь, его суженая, оборотень и дружина. Какие гости у нас сегодня? — проговорил жрец, оббегая каждого цепким взглядом. — Нам нужно понять, что она такое! — спокойно сказал Велимир, а я вся сжалась от неудовольствия. — Что я такое? Что? Серьезно? Неуважительно ты, княже, говоришь о своей душе, сказал старик, сразу заработав себе тысячу очков в моих глазах. Посмотри, девица какая хорошая, бедра широкие, талия осиная». Ну вот это было уже лишнее, я вся вспыхнула от смущения. Старик приобнял меня за плечи и повел нас в храм. Он представлял собой... Квадратный домик, сделанный из светлого, грубо отёсанного дерева, которое оказалось живым. По стенам тянулись резные узоры. В центре находилось кострище. Огонь в нем не горел, но казалось, что даже его следы дышат жизнью. Вокруг кострища были выложены символы, возможно, руны или обереги а над кострищем, в потолке, зияла дыра. Аккуратная, круглая, точно вырезанная для выхода дыма. По углам комнаты стояли деревянные идолы. Одни были грубыми и угловатыми, другие — детально проработанными, почти живыми. У их подножий лежали символичные предметы — серп, Скорее всего, говорящий об урожае. Глиняные кружки с семенами, вероятно, символизирующие плодородие. Топор, без сомнения, напоминающий об охоте и силе. Каждая деталь храма дышала древностью и покоем. Здесь все говорило о почитании земли, труда и магии, которая связывала людей с миром вокруг. Это был не просто храм, а сердце всего, что объединяло семаргловцев. «Огонь, сворожич всё расскажет княже. Не серчай», — пообещал жрец. Осматривая странное помещение, я и не заметила, что в храм вошли только мы трое. Ваня и дружинники остались снаружи. Живорот начал колдовать над кострищем. Когда в середине маленького вигвама из сухих веточек занялся огонек, жрец взял в руки огромный бубен и посмотрел на меня. «Поди сюда», — сказал он и приветливо улыбнулся. «Я не боялась старика. Он казался мне добрым, а потому смело пошла». Но ладонь моего суженого крепко вцепилась в мое плечо, останавливая. Что ты собираешься делать? спросил он жреца. Всего лишь послушаю суть. Посмотрим, отзовется ли она на мой бубен, объяснил старик. Наши с велимиром взгляды встретились. В моем клокотала ненависть. В его. Высокомерие и... страх. Он разжал пальцы, и я приблизилась к жрецу. Что надо делать? Закрой глаза. Слушай. Эта штука, бубен, была больше полуметра диаметром. Жрец стукнул палкой по натянутой коже какого-то зверя. Первый удар. И я закрыла глаза. Второй. И я прислушалась, ловя странные вибрации. Третий. И я почувствовала, что он приблизил бубен ко мне. Четвёртый. Пятый. Шестой. Моё тело словно само стало этим бубном. Каждый удар отзывался в моих органах, в коже, в костях. Когда звук стих... Я подняла веки и увидела Велимира, который смотрел на меня широко открытыми глазами. Живорот улыбался. «У вас будут сильные дети, княже. У нас с ним не будет никаких детей». Решила я расставить все точки над «и», смотря жрецу в глаза. И «Я не собираюсь быть человеком, который считает меня тварью». «Сила рода перейдет только к потомкам князя, рожденным от тебя, суженная змея!» Улыбаясь, ответил жрец. И я повернулась к Велимиру. Он стоял, как выточенный из камня, зубы сжаты так сильно, что желваки отчетливо проступали на скулах, кулаки стиснуты до белых костяшек, а взгляд... Этот взгляд был тяжелым, пронзительным, словно он пытался прожечь во мне дыру и прочитать всё, что скрыто внутри. Весь его облик говорил о гневе, который едва-едва удавалось держать под контролем. Но Велимир не проронил ни слова. Неужели мои слова задели его куда сильнее, чем он готов был показать? «Ну нет. Моим детям нужен адекватный отец, с которым можно построить нормальную семью, а не...» Я не закончила мысль. Раздражение и злость душили меня. Резко развернулась и направилась к дверям храма, где ждал Ваня. Но у самого выхода я замерла. Что-то заставило меня обернуться. В середине комнаты вспыхнул огонь.